Глава одиннадцатая Что было дальше? Да ничего особенного. После того, как оставил Теодору небольшое сообщение, которое заставит его задуматься и немного помедлить с тупорылыми планами, я вернулся обратно и был вынужден 10 минут обнимать, как оказалось, очень тактильную соплевую девушку. Приехал Фредерик. И после короткой обрисовки ситуации мы все вместе уехали. Даниэля в больницу, нас к девичьему дому. Мы приехали Я с Фредериком вышел первым Есть подозрение, кто это? Спросил он томным, серьезным голосом Глядя мне в глаза Подозрение? Да я и так знаю Хмыкаю, вылавливая в его взгляде догадки Теодор, он там был В прямом твою мать смысле Но вы и без меня это подозревали, верно? Он Фредерик сжимает кулак Он не смог бы Он архонт, публичное лицо У него нет таких средств Но есть связи «Вот здесь я уже интересуюсь». «Роза», — процедил он. «Они и есть его, пиар-компания». Я фыркаю и протяжно выдыхаю. «Роза, ну, конечно, твою мать, кто же еще? Кто, если не мой клан, запустивший ручки во все, что движется и нет?» «Ладно, все здесь понятно». «Что дальше?» — спрашивает отец, чью дочь только что чуть не похитили. «Ничего, я убью Теодора». Фредерик молча поднял на меня глаза. Все проблемы линет приносит один человек. И они не прекратятся, пока от него не избавиться Так что решение здесь простое. Пожимаю плечами. Избавиться? Ты сможешь? Он даже не собирался порицать меня за так-то убийство человека. Смогу, чем я могу помочь. О, даже так! Я хмыкаю. Хороший мужик. Никакого осуждения, никаких лишних вопросов. Можешь, чем помочь, все. Ничем. Это уже мой головняк. Хлопаю его по плечу. Закончив разговор, я подхожу к машине и открываю для Ленет дверь. Блондинка принимает руку и выходит. Ее стальная осанка впервые за все наше знакомство дает слабину, и я лишь сейчас вижу, как она расслабляется при виде своего дома. Какое-то время мы молча идем до подъезда. Доходим. Фридрих останавливается в стороне, давая нам немного пространства. Но с сегодняшним планом не сбудется, грустно улыбаясь. Отдыхали не? «Сегодня можно?» «Нет». «Что нет?» Она сжимает кулачки и поворачивается. «Ого, какая серьезная модельная морда!» «Виктор», — смотрит она в глаза. «Не знать зачем, но тебе важно попасть в архив, так?» «Ну, да, важно. Ты делать все для меня. И я хочу сделать все для тебя. Поэтому я обещать, что сегодня до самой ночи буду учить историю. Я сделаю все, чтобы тебе помочь». Я вскинул брови. «Я выпью пять кружек кофе!» «Дочь, тебе нельзя кофе!» «Я выпью много кружек крепкий чай!» Как ни в чем не бывало, переиграла она. «И буду усердно, серьезно учить, чтобы не подвести тебя на медвежонок!» «Это меньшее, что я могу сделать!» Она сжимает кулак, а в ее глазах пылает уверенность. Но потом она немного осаждается и, поджав губки, бормочет: «Пока что!» — отвела она взгляд. «Я снова задрал брови!» «Нет, ну надо же. Это что, не все потеряно?» «Знаете, я поизучал вопрос с медвежонкой. Там действительно важно и занять место повыше, и набрать минимальный балл. Если она действительно постарается...» «Да, для меня это важно», — киваю. «Тогда и я сделаю все, что от меня зависит». И, нахмурив свою серьезную красивую морду еще сильнее, Линет без лишних слов развернулась и направилась прямиком ко входу. «Так и не спросив, а каким образом я вообще должен там постараться?» Фредерик кивнул мне на прощание. Киваю в ответ. Оставшись один, я задираю голову и со вздохом смотрю на поднимающуюся луну. «Что же, постараемся, красотка?» «С чего начинается утро успешного некроманта? «Подъем в четыре часа. Душ. Упражнение для квадратной челюхи». «Мотивацию надо что? Мотивацию надо поднять. Одеваемся, хватаем телефон, будем Даниэля и узнаем, что машина будет готова идеально к поездке в Академию. Быстро спускаемся на улицу, вдыхаем свежий воздух. Никаких сигарет, никакого вейпа, свежий воздух, сука! Вызываем такси. «На кладбище!» — указываю бородатому мужику. «Он недоуменно он на меня поворачивается». «Так не работают же!» «Некоторые уже открылись. Вперед!» Называю ему адрес. «Ею-богу, сейчас у меня экшен куда более драйвовый, чем вчерашняя резня. Два часа до школы, и у меня из болезней хер да ни Даже эректильной дисфункции нет. Я должен изо всех сил постараться где-то надыбать около тридцати созвездий, ибо в запасе у меня сейчас сраный ноль. Ноль. Ноль!» А я не должен просрать свой пока что единственный шанс отыскать родную мать. Мы быстро приезжаем, я выскакиваю. Черт, реально закрыто. Почему? В тригиз же написано, что уже открылось. А, ну что за подстава? Кто так вообще делает? Ладно, сами напросились. Я достаю амулет-глушилку и активирую, чтобы камеры не работали, если они тут есть. Обхожу кладбище с обратной стороны, присаживаюсь. Демоническая сила. Вливаю максимум энергии. «Прыжок!» Подо мной расходится воздух и отбрасывает опавшую листву, а я перелетаю трехметровый забор. «Ухо, маля!» «А раньше, два дня назад, мне такое только снилось!» «А сейчас трехметровые прыжки вполне себе реальны!» Ловко приземляюсь. «Ага, никого. Да и камер вроде нет. Ну да, кладбище такое, среднего уровня». «Ух, погнали!» Выставляю руки. Притяжение души. Прошло два часа. Посетил 4 кладбища. Собрал 19 звезд. Это просто... Ох, мля... Просто... Самый нахрен худший результат. Я на одном столько получал, а тут за три. Два часа просрал. Через 10 минут должен быть у Линет. И даже так мне тупо не хватает. Что ж, выставляю руку. Придется идти на жертвы. На ладони... Появляется золотая жемчужина хранителя. Закидываю ее в рот. Пожирание души. М -м -м, жмурюсь от резкого прилива созвездий. Еще 14. Теперь точно хватит. Путь мистицизма. Открыть продвинутую школу болезнь. Призыв чумного короля. Активирую заклинание. Начинают отключаться звуки. Пространство красится в зеленый, а в воздухе появляется запах плесени и гнили. Послышалось жужжание насекомых и мокрый звук извивающихся червей. А затем ударил колокол. «Ах, ураем. и снова ты, моя рука!» Существо в черном балахоне появилось сзади и все так же говорило перевернутой жужжащей речью. «А, боролием, ты убил моего раба!» «Я дал тебе его тело!» — поворачиваясь на короля. «Саймэнсу, sí, да. вкусное мясо!» Он достает из-под балахона наполовину сгнившую, но столь знакомую голову того чернокнижника. Я хмыкаю. Ха, «Да, ну и мерзкий же это тип, король. Его, когда не спросишь, он всегда достает из своего червивого тела чью-то голову, руку, остальное, что не сгнило. Но я здесь не за созерцанием великих и омерзительных вещей. Я здесь, чтобы такой вещью стать. Я хочу открыть следующую ступень» цена!» Оставшаяся рука, кроме кисти, ударил колокол. Я не сдержался от очередного, столь сука классного чувства гниющей плоти. Кожу словно растянули ржавыми крюками, и в образовавшиеся раны заползли опарыши и мухи, тут же начиная копошиться в моем мясе. Чувствую, как они откусывают от меня столь мизерные, но на общем фоне огромные куски плоти жмурюсь. Блять, что за работодатель?» Но это чувство как быстро пришло, так быстро и начало уходить. Лазейка, оставленная в контракте, как всегда, не позволила действительно забрать мою руку. И я отделался лишь болью, да, остаточным ощущением какого-то кипиша под кожей. «Бррр, до сих пор чувствую». Я задираю рукав, смотрю на кожу и... да... У меня и до этого печать на предплечье выросла из-за открытых заклинаний, а сейчас и вовсе ее продолжение. Сиквел, млядь, выжихся и на трицепсе. Аккуратная линия рисунков и символов тянулась от предплечья до плеча, и кожа в этом месте посерела и покрылась занимательными вихристыми узорами. «Да уж, мое реальное имя все тяжелее и тяжелее», — хмыкаю. «Ох уж это реальное имя!» Именно на нем подвязана половина всех махинаций с контрактами. Я ведь в том числе и дьявол, а реальное имя дьявола — это ключ от его души. И в контракте с королевством вписано именно оно. Не Виктор. И платить должно тоже оно. Только вот как заставить платить того, чье имя-то даже прочесть не в силах? Настолько оно запятнано и настолько реальность его избегает. Мое имя — ключ от всей бесконечной тьмы. «И стоит его произнести, но, пожалуй, не стоит». Ищи, по «Мы ждем от тебя больше пищи!» Прожужжало задом наперед чудовище, а из его рта выпал целый шматок мух и личинок. «Устрой пир во имя чумы!» «Обязательно!» Иронично кланяюсь и приподнимаю невидимую шляпу. «Король бьет посохом по земле и исчезает, развеиваясь на рой тысячу мух». Да уж, вот кто реально пафосно появляется. Я выдыхаю, прикрываю глаза и устремляю взор на только что открывшийся сектор созвездий. Ужасный, отвратный. Даже на фоне моей души он выглядит просто ужасно. То, что нужно. Открыть заклинание нагнетания болезни. Это заклинание экспоненциально ускоряет развитие всех проклятий из этой школы. Открыть заклинание ослабления памяти. Чем сильнее власть болезни над человеком, тем слабее его память. «Открыть заклинание ослабления концентрации». То же самое, но с концентрацией. «Ну и вишенка на торте. То, что гарантированно пробьет любую магическую защиту всех бедолаг на медвежонке». «Открыть заклинание разнообразия чумы». Каждый болеющий усиливает болезни других. Эх, вроде все. Теперь я не посмею просрать». Выдыхаю, жмурясь от растущей на руке печати. «Пора!» Задержался с этим жужжащим уродом. Я прыгаю в такси и называю адрес. Бедолага, которого, кстати, звали Исламбек, и в этот раз знатно прихерел. То по кладбищам, то теперь валетнейший жилой комплекс в центре города. «Я совсем дурак?» «Ну да». «Мы приехали. Благодарю, выхожу». «Даниэль!» Искренне радуясь стоящему у черной машины парню. «Как ты?» «Если бы не починили, был бы в депрессии», — хмыкнул он, хлопая машину. «Да я про голову!» — указываю на бинты. «А, это...» «Да просто сотрясение и контузия!» «А, вуха!» «Ладно, водитель в строю, но главный вопрос, увы, не в нем. В Даниэле я как раз не сомневался. Я в другом сомневался». «Я подхожу ко входу и терпеливо дожидаюсь Алинет. Она задерживалась. Стоит ли говорить, что я заметно напрягся? Она плохо спала? Ей не здоровится? На нее снова напали? Или у нее отходняк после вчерашнего стресса? Почему она не выходит? Но опоздание было небольшим. И вот знакомый аромат шампуня бьет в нос, а под фонарями сверкают золотые волосы. И не успеваю я приглядеться. Витя, что с твоим лицом? Первым делом спросила она и ускорила шаг. Мало спал даже не скрывая уставшего вида. «Из-за всего этого, да? Вчерашнего? Меня?» Она взволновалась, а в голосе послышалась вина. «Ну ничего, я...» «Погоди, щурюсь. Мля, это что? Линет, на вид совершенно бодрая, с важной ухмылкой, поправляет очки и откидывает хвостик волос. «Ха, удивлён. Очки делают меня умнее!» Самодовольно хмыкает она. Я открыл рот. Глядя на эту дурочку, в моих глазах начинает пропадать вся жизнь. «А еще я сожрать три порции ноотропов для работы мозга, бодрости и памяти». «А, ну это уже получше. Допинг. Ноотропы и в моей империи были. Что-то вроде еды, которая сразу в мозг идет. Удобная штука». «Витя, я видеть, как для тебя важен архив, и я...» Линет подходит и берет меня за руку, внимательно глядя в глаза. «Я хочу сделать для тебя все. Вернее, я сделаю для тебя все». «Да, завтра. Я даже в академию не пойти. Я буду овощ после наотропов. Мне будет очень-очень плохо, но сегодня...» Она крепко сжимает мою ладошку. «Сегодня, Монше Виктор, я тебя не подведу. Верь мне». «Я даже не знаю, что на это сказать. Да и стоит ли вообще?» «Спасибо, улыбаюсь. Постараемся сегодня. Но погоди, а натропы вообще разрешены? Это же, э, ну, допинг». «Ой, да наверняка! Это же просто Олимпиада! Кому надо проверять? Не переживать!» Она снова хмыкнула и уверенно пошла к машине. «Просто сиди и смотри. Я сделаю все сама». Спустя три урока. Класс, где будет проводиться исторический медвежонок. «Ученики, через час начнется наша Олимпиада. Просьба всех проследовать в медицинский кабинет для сдачи анализов на допинг». Леннетт раскрыла рот и издала утробный хрип. Я же медленно на нее повернулся, настолько сдерживая желание убивать, что мои глаза остекленели, а лицо застыло. Весь класс поднялся и начал идти по коридору, прямиком к врачебному кабинету. Медленно поднимаясь со стула. Леннетт поворачивается на меня со все еще открытым ртом и щенячими глазками. А у Квакала она за мной. Выдохнул я, выходя из класса, вместе со всеми. Мы шли позади. «Витя, я...» Ее глаза повлажнили. «Витя, пожалуйста...» «Какая у тебя группа крови?» «Четвертая...» Пробубнила она с надутыми щеками. «Млядь, еще и самая редкая!» Выдыхаю. «Путь мистицизма. Школа кровь. Открыть заклинание смена группы крови». «Так, Ленет, слушай сюда. Зажми рот, терпи и не дергайся». Очень тихо прошептал я, вставая позади девушки. «Я не позволю так просто всему развалиться. К черту! Сегодня я попаду в этот сраный архив!» Касаюсь ее локтей. «Кровопускание!» «Ой!» – пискнула она. «Я создаю разрезы у себя и у нее. Отключаю всю свою демоническую кровь. Подавляю все силы и максимально ощущаю кровь от примеси кошмара, ада и чумы». «Манипуляция кровью». Начинаю вытягивать из себя кровь. Смена группы крови. И когда та выходит из дела делаю ее идеальной для Ленет и начинаю вливать ей. Ой, ой, начала постановать она. Не слушаю охи и вливаю достаточно, чтобы осадить ее небольшим слоем на дне артерии. Так, отлично. Тромбы не образуются, но и количество при этом достаточное. Теперь дело что ничего не было. Бормочу. Мы подходим к кабинету. Причем не только наш класс, но и... Ох, ну, естественно, София. Пришла с другой группой. Она тоже здесь участвует. Почему я нахрен не удивлен? Мы с ней встретились взглядами. И можете мне поверить, она бы тут же стартанула в мою сторону, если бы не строгий взгляд учительницы. Опять эта стерва. Пробубнила Ленет, видя наши гляделки Софии. Не переживай, сегодня я с ней разберусь. «Ха, в каком? Госпожа Линет, теперь вы, кричит доктор из кабинета. Мы замолкаем и оба идем к кабинету. На входе меня пытаются развернуть, но я в какой уже раз в этой дебильной академии напоминаю всем правила, и что при сдаче крови я могу присутствовать. В итоге сажусь на стульчик для ожидания и внимательно смотрю за девушкой. «Ты не завалишь!» Она задирает рукав. «Мы попадем в архив!» Сжимает кулачок. «Я получу сраные ответы! Я узнаю, где мать и от чего умер брат!» Ей втыкают иглу. Манипуляция кровью. Вижу, в какую вену ей воткнули иглу и моментально перегоняют туда свою чистую, идеальную кровь. Никто не будет проверять, ДНК Линет это или нет. Им важны лишь примеси запрещенных веществ. И я просто дам свою кровь. Процедура проверки завершилась. Результаты будут к концу медвежонка. Первыми ученики, следом их телохранители. Мы двумя группами шли к кабинету сдачи. Причем я и Линнет шли примерно первыми, так что первая Линнет изошла, не забыв бросить мне волнительный взгляд. «Отлично! Идеальный момент, чтобы, наконец, кое с кем разобраться!» «Поворачиваюсь!» «И долго ты собираешься мне затылок дырявить?» — вздыхаю. «Пока ты не прекратишь от меня бегать и начнешь делать то, что я говорю!» — прошипела София. Я повернулся. Девушка с выразительными скулами и овальным лицом теперь была еще ниже. Не потому, что она уменьшилась, а потому, что я увеличился. Теперь она и по шее мне не достает. Такая же худенькая, можно сказать, миниатюрная, с небольшой грудью, но, как всегда, выразительными бедрами в чулках. Она смотрела мне нагло в глаза. София Тейлор, наследница Розы. «Ну, я здесь, давай!» Развожу руками. «Что ты хотела сказать?» «Я, ну, я хотела...» Она опустила взгляд. Я хотела сказать, что...» «Ясно, выдыхаю». «А? что тебе ясно, придурок?» «Что ты просто зацикленная, фанатеющая девочка, которая дальше этого этапа даже не думала». «А-ха-ха! Ты вообще себя слышишь, ты...» «Не ори!» Процедил я, и моя демоническая кровь прилила к горлу. Ее веки дёрнулись, и она застыла, словно ее сердце пропустило удар. Она нервно закрыла дрожащие губы и... Действительно замолчала, боясь отвести глаза. Так-так-так. Значит так, достаю телефон. Диктуй свой номер. Сейчас я твое бормотание слушать не хочу, но вечером позвоню и назначу место, где мы с тобой поговорим и все решим, чтобы ты раз и навсегда от меня отцепилась. Раз и навсегда? пробормотала она. Из каких пор ты такой важным? Избавиться от меня? Ха. Да ты хоть себя слышишь? Я-то прекрасно помню, как ты бегал за мной все детство. И плакал, когда родители забирали меня в другой город, а тебя не пускали. Она ткнула мне в грудь. Ха, и как ромашки эти поганые дарил в садике. И как мне насрать. Вспоминай свое счастливое детство без меня. Номер. Живо. Она опустила глаза. Все острые черты, выдававшие в ней насмешку, злость и превосходство, разгладились. И на их место пришла печаль. «Урод!» — тихо прошептала она, доставая карточку и молча пихая мне в руки. «Ее визитка». Сама же девушка больше ничего не сказала и зашла в класс. «Ничего. Вечером еще плотно, очень плотно пообщаемся». «Теперь телохранители», — известил учитель. «Заходим. Это был просторный обычный класс, только с кучей стулья в самом конце. Так сказать, место у параши для телохранителей. Нам запрещено сидеть с учениками». «Сажусь. Вместе со мной здесь было не меньше 15 таких же парней и девушек в черных костюмах». София села на первую парту. Линет где-то в середине. Когда я прошел, обе одарили меня взглядом. Только София цыкнула, а Линет с важной мордой заулыбалась и показала большой палец. «Ты же моя глупая солнце!» «Итак, господа и дамы, рада приветствовать вас на всероссийском отборочном этапе «Исторический медвежонок».» Начала Лилия. Пошли правила. Все в рамках адекватного. Полтора часа на решение. Результаты через 10 минут после конца. Автоматика все сама подсчитает. От школы пройдут 5 учеников. Все пятеро получат доступ к архиву в классе 30. Нужно завалить 25. Внимательно смотрю на каждого. Раздали папки с тестовыми листами. Сказали «вскрывать». 25. Завалить их. Ближайший вариант получить ответы на мои вопросы и, наконец, приблизиться к воскрешению моей матери. 25. Начинайте, известила Лилия. Но момент настал. Столько препятствий, столько проблем и подготовки, чтобы попасть сюда. Ха Я протяжно выдыхаю испарение чумы. Печати на моей правой руке начали резонировать с вливаемой энергией. Смотрю на первого ученика. Озноб, давление, нарушение концентрации, нарушение памяти, нагнетание, болезни, разнообразие чумы. Парень дергается и уводит руку, совершая ошибку еще в заполнении. Взгляд метнулся на другого. Убираю давление и озноб, добавляю температуру. Нельзя, чтобы симптомы часто повторялись. Смотрю на третьего. Кашель и давление. Пятый. Все сразу. Десятый. Четырнадцатый. Взгляд достиг Софии. Пропускаем. Сегодня вечером в отеле, который я сниму, она мне нужна целой. Девятнадцать людей заражено, двадцать три и, наконец, двадцать восемь. Все, кроме Софии и Ленет, были подвержены чуме. Кто-то кашлял, кто-то потел. Таких было немного, ибо остальным плохо внутри. Без внешних признаков. Тридцать людей в одном помещении. Вы понимаете, насколько это пугающая комбинация? Нагнетание ухудшает твое состояние. А разнообразие переносит эту корреляцию остальным. Но и у остальных тоже есть нагнетание. Это экспоненциальный рост чумы. А значит и угнетение умственных способностей. Естественно, все вернется в норму, когда я отменю заклинание. Но сейчас их мозги просто спекаются. «Вам не повезло в тот самый момент, когда правой руке Чумного королевства понадобилась победа. Только вот, а достаточно ли этого? Я не знаю, но я сделал все, что мог. Вся надежда на Линет». «Все? Стоп!» — огласила Лилия. Все тут же бросили карандаши. Линет, боявшаяся нарушить правила, тоже, хотя, очевидно, писать она бросила на полпути. Девушка на меня повернулась. Я спросил взглядом, как все прошло. Она показала большой палец. «Линет, не нарушать!» «Простите!» Блондинка тут же развернулась. Лилия фыркнула и пошла собирать бланки. Собрала, отдала помощнику. «Благодарю вас всех за участие! Помните, ребята, если даже вы не прошли, не стоит отчаиваться. Это всего лишь конкурс, и поражение здесь еще ничего не значит. Отнеситесь к этому совершенно спокойно. Переживать здесь нечего». Я нервно топал ногой. — А мне есть, Лиле, мне есть. Ведь даже вы, походу, иных ближайших вариантов-то и не знаете, а я подавно. — О, уже результаты пришли, — удивилась учительница скорому возвращению помощника. — Да уж, вот это век технологий. Я замечаю, как Линет напрягается и крепко сжимает карандашик. В воздухе тут же потяжелело. Карандаш начал крошиться. Я не отвожу взгляд от учительницы. Она вскрывает конверт. Там был всего один файл, где списком числились ученики от первого места и до последнего. Момент истины. Итак, первое место Алексей Прейн. Парень в самом конце сжимает кулак и негромко радуется. Второе место София Тейлор. София цыкнула. Второе, и она недовольна. До этого, что всегда первые были. Третье место Татьяна Розалина. Четвертое место Алексей Ромов. И пятое место... Она вчитывается «Дмитрий Разумовский». «Все, вот они, пять победителей. Похлопаем». Я застыл. Из руки Линет вывалился карандаш. Я протяжно выдыхаю, задирая голову к потолку. «Ха, блять! Линет на меня поворачивается. А ее глаза блестят из-за выступившей влаги. Я машу ей рукой. «Забей!» И уж тем более не плачь, что не получилось. Это моя проблема, и, увы, решать ее тоже мне. Ты вообще не обязана была что-то выигрывать. Я не буду перекладывать на тебя ответственность. Пем-пем-пем, выдыхаю. Да уж, интересный квест, начиная... Дверь открывается. Помощник заносит еще один файл. Лилия удивленно на него смотрит, вчитывается и цикает. «Ца-ца, печальные вести, друзья!» «Первое место Алексей Прейн дисквалифицирован из-за обнаруженных в его крови на «Н-но!» — тут же подскочил он. «Без но! Вы знали правила. А если нет, это вас не оправдывает!» — гаркнула строгая учительница. «Сесть!» «Но я давно еще...» Он взбешом осел. «В связи с дисквалификацией лидерская таблица смещается на ученика вверх. София, поздравляю, теперь у вас первое место. Она берет листок». София хмыкнула. «И... поздравляю новое пятое место! Линет Франсуа де Фенолон. И вот теперь уже хмыкнула Лилия. «Везет вам, девушка!» «Да и не только вам! Что уж тут!» София, сжав карандаш, медленно на нас повернулась. Линет же на нее внимания никакого не обратила. Она лишь громко ахнув, прикрыла рот маленькими ладошками, очень мило и искренне охеревая. Ну, а я сильно захотел описаться. «Ух, боля. Раскисая, растекаясь на стуле и утирая выступившую испарину. Сердце, ушедшее в пятки, возвращается. Даже извиняется за столь ранний уход и элегантно приподнимает шляпу. Мол, сорян, поспешил. «Да ладно, чё уж, я тебя понимаю. На этом все, господа». Подойдите к вашему классному руководителю за дальнейшими инструкциями. Поздравляю! На этот раз точно. Можете расходиться. Все тут же начали подниматься. Линет скакивает со всех ног, бежит ко мне и кидается на шею. Получится! Ха -ха -ха! Получится! Она радовалась больше меня. Ух, мля! У меня тут же в спине что-то щелкнуло. Ух, Линет, ты сколько нахрен весишь? Ты куда такую грудь наела, ебаную французскую мать? «Да, получилось. Только отпусти, пожалуйста, меня парализует!» Я приподнимаю повисшую блондинку и ставлю на пол, как куклу. К этому времени половина класса уже вышла. Лилия перебирала документы и изучала результаты проверки на допинг. Я, пропуская лепитание ли Линет, решил себя не обнадеживать. Испытание еще не завершено. Госпожа Лилия, подхожу. «Да-да, Виктор, я читал правила». Архив открывается в тот же момент, как ученик выигрывает Олимпиаду. «Это правда», — закивала она. Линет подходит сзади и снова кидается мне на шею, обнимая уже со спины. «А я хочу в архив очень сильно!» — ехидно улыбается она. Лилия, посмотрев на меня и мой большой большегрудый рюкзак, лишь хмыкает и качает головой. «Пройдемте». И тут у меня отлегло. «Только сейчас. Все. Победа!» Только вот то, что за ней последует. Может, ответы, которые я найду, мне и вовсе не понравятся. Так что, увы, не отлегло. Я отцепляю довольную, прямо-таки сияющую девушку, и мы втроем выходим на улицу. Обходим всю территорию и подходим к самому центру, к огромному, похожему на арену каменному строению. Я тут же ощущаю гул энергии. Магия пространства. Это как минимум. Ого, огромный! Линет задрала голову. Охранники на входе потребовали протянуть руку. Линет протягивает и «Да, никаких вопросов не возникло». «Она уже есть в базе, как человек с допуском, а я, как телохранитель, могу ее здесь сопровождать». Каменная дверь с грохотом начинает расходиться в стороны. «Ну, ученики, добро пожаловать в архив!» Расправляет руки Лилия и делает шаг в темноту. «Шагает Линет, шагаю я». «И стоит мне пройти через темный иллюзорный барьер, как я слышу, голос, чьи пол определить невозможно. Я здесь, сынок. Я здесь. Замираю». Сердце начинает очень бешено и громко стучать. Мысли на секунду пропадают. Я оглядываюсь и ничего, кроме книжных стеллажей и пары людей, не вижу. «Вы этого не слышали?» — шепчу. «Чего?» — поворачивается Ленет. «Брат, я здесь». «Я здесь!» Голос повторился, в этот раз отчутливо мужской. «Госпожа Лилия, а что?» Нервно сглатываю. «Что это за место?» «Нет, я вам поражаюсь, Виктор. То вы лучший знаток истории Теоса, то не знаете места его гибели». «Не верь отцу, это все он!» «Забери мою силу, да делай начатое!» «Что?» Медленно на нее поворачиваюсь. Теос проводил очень много раскопок. Архив последний из них. Здесь же он и встретил свою смерть. И вокруг него же мы и возвели Академию. Так что да, она разводит руками. Мы ровно там, где Теос Великий встретил свою смерть. Да ну его нахуй!